Глава 25. Я уже ездил в патрульной машине, в Пикамунда, и пусть эта поездка была для меня не первой, в патрульной машине мне все равно нравилось. Полицейский участок, включая небольшую тюрьму, особняк, построенный в греческом стиле, находился рядом со зданием суда в Центральном парке, в одном из самых живописных районов города. Теперь он чуть проступал из тумана, как средневековый форт. Дежурная часть, где оформлялась документация на арест, находилась со стороны парадной двери. Меня же подвезли к задней стороне здания и завели в него через дверь черного хода. Ранее в церкви меня обыскали на предмет хранения оружия. Я ожидал, что в участке у меня заберут часы и медальон с колокольчиком и попросят подписать соответствующий бланк, на котором перечислялись конфискованные вещи. Я также ожидал, что меня сфотографируют и снимут мои отпечатки пальцев и я предполагал, что мне позволят позвонить адвокату, если арест соответствовал реалити-шоу, который показывали по телевизору. Вместо этого меня повели по коридору с серым в синюю крапинку линолеумом и стенами цвета туберкулезной гнойной мокроты. Через другую дверь мы попали на лестницу, спустились на два пролета, пошли другим коридором, уже по бетонному полу, и через третью дверь вошли в маленькую комнату без окон, в которой стоял такой сильный сосновый запах дезинфицирующего средства, что астматик умер бы на первом вдохе, но при этом запах этот не мог полностью перебить вонь блевотиной. Длина комнаты составляла футов 15, ширина – 12. Бетонный пол, бетонные стены, низкий бетонный потолок не оставляли простора для воображения даже самому талантливому дизайнеру по интерьерам. В центре стоял квадратный металлический стол, компанию которому составляли два стула. Третий стул поставили в угол. Возможно, на него сажали тех, кто плохо себя вел и один из полицейских отодвинул стул от стола, что, возможно, демонстрировало их уважительное отношение к правам арестованных. Но потом второй коп цепью приковал мою правую лодыжку к кольцу, приваренному к ножке стола. И пусть грубости я с его стороны не увидел, чувствовалось, что относится он ко мне с крайним презрением. Не проинформировав меня, в совершении какого преступления я подозреваюсь, не сообщив о способе заказа чего-то съестного, если вдруг разыграется аппетит, они вышли и закрыли за собой дверь, оставив меня одного. Входя в комнату, я обратил внимание на то, что дверь такая толстая, будто ее проектировал параноик. Вот и закрылась она с грохотом, достойным тысячи фунтов стали. После их ухода мне осталось лишь размышлять о моем болевом пороге, да о том, что жизнь в этом мире нам дается только один раз. Вполне возможно, они рассчитывали, что именно этим я и займусь. Чувствовал, что стол тяжелый, но я видел, что его ножки не замурованы в пол то есть при необходимости я мог бы потаскать его по моей темнице, но только ничего интересного, требующего более тщательного изучения или осмотра, в комнате я не находил. Поэтому стол и я не сдвинулись с места. Заглянув под стол, я заметил сливное отверстие диаметром 8 дюймов, прикрытой решеткой. Учитывая, что ни потопов, ни наводнений история Магик Бич не знала, я предположил, что этот конструктивный элемент использовался в тех случаях, когда с пола приходилось что-то смывать. Из такой вот мысли искры мое распаленное воображение, дай ему волю, могло раздуть пожар, который расплавил бы часть моего мозга и сжег волосы. Но я напомнил себе, что по-прежнему нахожусь в Соединенных Штатах, а не на Кубе, не в Венесуэле даже не в Мордоре. Я посмотрел на часы. 8.56. У меня оставалось чуть больше трех часов, чтобы спасти мир или значительную его часть. Никаких проблем. Поскольку я полностью сохранял самообладание, Кто не испытывал ни малейшего волнения в 8.57 и 8.58, хотя уже собрался криком потребовать уважения моих гражданских прав, когда в 8.59 дверь открылась. Вошел мужчина. В я назвал его короткой стрижкой, но потом уже узнал, что зовут его Хос Шекет, и по должности он начальник полиции. Я не сомневался, что имя у него более длинное, но понятия не имел, какое именно, а до Хосса он укоротил его для удобства. В патрульной машине я пытался узнать это имя у патрульных, но они дважды проигнорировали мой вопрос, а на третий раз порекомендовали самим с собой выполнить акт, необходимый для воспроизводства. Закрыв взрыво-непроницаемую дверь, у Нормана в ракетной шахте времён холодной войны в Небраске таких наверняка хватало, Чиф подошёл к столу и уставился на меня. Ничего не сказал, просто смотрел. Я улыбнулся и кивнул. Он? Нет. После того, как я какое-то время разглядывал свои руки и гадал, как они будут выглядеть после нескольких крепких ударов монтировкой, Чиф отодвинул второй стул и сел напротив меня. Когда я поднял голову, готовый отвечать на его вопросы, он по-прежнему не произнес ни слова. Продолжал смотреть на меня. Жуткими, зелеными, еще более холодными, чем у змеи, глазами, хотя я никогда не поделился бы с ним этим наблюдением. Более того, не озвучил бы его, находясь менее чем в сотне миль от территории вверенного ему полицейского участка. Я небольшой знаток этикета, но чувствовал, что право начинать наш разговор принадлежит не мне. Но текли секунды, и я более не мог выдерживать взгляды сочащихся ядом глаз. Если бы отвернулся, он бы решил, что я слабак, вот и пришлось нарушить тишину, чтобы заставить его продолжить разговор. «Как я понимаю...» Расслабленный дружелюбие собственного голоса приятно удивило. «Вы приняли меня за кого-то еще?» Он не ответил, но и не отвел глаз. «У меня никогда не возникало проблем с законом», — заверил я его. Он все смотрел на меня, а я так и не понял, дышал ли он, или такой необходимости у него не возникало. Если существовала миссис Хос, ее волю давно бы растоптали, или это была на удивление крутая дама. «Что ж», — вырвалось у меня. На продолжение ума не хватило. Наконец он моргнул, медленно, словно Гуана, греющийся на солнце в пустыне. Протянул правую руку. «Возьми меня за руку». Я знал, зачем, и совершенно не хотел принимать в этом участие. Рука Чифа зависла над столом ладонью вверх. С пальцами, достаточно большими и длинными, чтобы сделать честь профессиональному баскетболисту, хотя он, скорее всего, практиковал только один спорт, расшибал голову подозреваемых одну, а другую. Я прочёл не один триллер, авторы которых писали «Воздух напитывался яростью» или «Ярость собиралась над головой, как чёрное грозовое облако». Я всегда считал, что мастерскими такие строки не назовёшь, но, может, они заслуживали Нобелевской и Пуллицеровской премии. «Возьми меня за руку», — повторил хос Шекет. «Я уже встречаюсь с одним человеком». Какой смысл встречаться, если у тебя оторван конец?» «У нас всё равно платонические отношения». Мои руки лежали на столе. С быстротой молнии он схватил мою левую руку, жал своей. Бетонная камера исчезла. Я вновь стоял на Армагеддон-Бич, залитый алым светом. Чиф Хос Шейкет не относился к тем людям, которые с готовностью демонстрируют, что они чувствуют или думают. Но когда он отпустил мою руку, вернув меня в реальный мир, и откинулся на спинку стула, я понял по его чуть расширившимся зрачкам, что разделил с ним свое видение. «И что все это означает?» — спросил я. Он не ответил. «Потому что со мной такое случилось лишь однажды, и меня это пугает». Его суровому, мужественному лицу позавидовал бы Сталин. Подчелюстные мышцы скрутились в узлы, словно он грыз грецкие орехи. «Ничего подобного. Передачи снов раньше не бывало», — продолжил я. «Я мне так же не по себе, как и вам». Передача снов. «Мне приснился этот сон. А теперь люди прикасаются ко мне, и я в него возвращаюсь. Что здесь, сумеречная зона?» Он наклонился вперед, и у меня создалось ощущение, что тираннозавр, прогуливающийся по Юрскому парку, вдруг обернулся и остановил на мне свой взгляд. «Ты кто?» — спросил он. «Понятия не имею. Знаешь, я могу не просто спросить». «Сэр, я ценю тот факт, что вы просто спрашиваете. Действительно ценю. Ну, я серьёзно. У меня амнезия». «Амнезия?» «Да». Это печально. Не то слово. Не знать свое прошлое, кто ты, откуда, куда идешь, это крайне печально. Ты сказал преподобному Марану, что твое имя Тодд. Сэр, клянусь, это всего лишь имя, которое я ему назвал. Мог бы сказать Ларри или Верно, или Руперт, или Ринго. Я могу быть кем угодно, просто не знаю. Он вновь уставился на меня. У него получалось. Секунда проходила за секундой, все более убеждая меня, что он откусит мне нос если я не выложу всё, что знаю о себе. И это будет только начало. Я понимал, что мой поступок он расценит как слабость, но пришлось отвести взгляд, прежде чем его глаза высосали бы из меня душу. Я пристально оглядел свою левую руку, чтобы убедиться, что он вернул её мне со всеми пальцами. «При тебе нет ни одного документа, который мог бы удостоверить твою личность». В голосе Чифа звучала серьёзность Дарта Вейдера. «Да, сэр, совершенно верно». Будь у меня такой документ, я бы знал, кто я. Мне не нравится, что по моему городу ходят люди без идентификационных документов. Разумеется, сэр. Вам и не может такое нравиться, вы же сотрудник правоохранительных органов. Будь я на вашем месте, мне бы тоже не понравилось, пусть даже Конституция не требует, чтобы человек постоянно имел при себе удостоверение личности. Так ты специалист по Конституции? Нет, хотя все возможно. Я этого не узнаю, пока ко мне не вернется память. Думаю, меня ударили по голове. Осторожно я щупал шишку, появившуюся после того, как Витл ударил меня фонарем. Чиф наблюдал, как я щупаю шишку, но комментировать не стал. Тот, кто нанес мне удар при вершей камнезии, должно быть забрал мой бумажник. Когда тебе ударили? Этим вечером на берегу? На берегу? Этим вечером? Я нахмурился. Нет, сэр, я думаю, это произошло гораздо раньше. В моем городе людей не бьют по голове при свете дня. Я пожал плечами. Понятное дело, ему это не понравилось, но ведь сделанного не вернешь. Так ты говоришь, по голове тебя ударили до того, как ты во второй половине дня прыгнул с пирса? Да, сэр. Собственно, мои воспоминания начинаются с того, как я иду по мосткам к пирсу, гадая, кто я, где я и ел ли я ланч или нет. Почему ты прыгнул с пирса? После того, как я потерял сознание от удара по голове, сэр, Едва ли от меня можно было ждать адекватного поведения. Почему ты сказал Удгарду, что надвигается 30-футовая волна цунами? Удгарду? Удгарду Ролфу! Это такой человек, сэр? Ты его вспомнишь: Ходячая гора с крошечной бородкой под нижней губой. Ах да, гигант. Отменно разбирается в гавайских рубашках. Хотя я не помню, что говорил ему о цунами. Должно быть, еще не пришел в себя после того удара по голове. Удгард положил руку тебе на плечо и увидел то же самое, что я несколькими минутами раньше, когда коснулся твоей руки. Он мне все это описал. Да, сэр, он и вы. Такое уже произошло дважды. Этот сон я видел, когда лежал без сознания, до того, как понял, что иду по мосткам, направляясь к пирсу. Расскажи мне о своем сне. Рассказывать особо нечего, сэр. Вы все видели. Красное небо, море полное света, песок такой яркий очень пугающий. Зрачки чифа расширились, словно он намеревался погасить свет и охотиться на меня, как змей на мышь. Очень пугающе, — повторил я. — И что, по-твоему, он означает? — Означает? Сон, сэр. Я никогда не видел сон, который что-нибудь означает. Такое бывает только в старых фильмах с цыганками. Наконец он отвел от меня взгляд. Так долго смотрел на третий стул в углу, что и я повернулся в ту сторону. Там сидел мистер Синатра. Не знаю, как давно он сюда пришел ткнул в меня пальцем, как бы говоря, хорошо выглядишь, парень. Хос Шейкет не видел председателя, он смотрел в пустоту, возможно рисуя в своем воображении увиденный мною разгром. Потом Чиф принялся разглядывать ухоженные ногти, словно хотел убедиться, что под ним меня осталось запекшейся крови человека, которого он допрашивал передо мной. Посмотрел на дверь, как я предположил, вспоминая, насколько эффективно она заглушала крики тех, кто побывал в этой комнате до меня. А когда взгляд его сместился к низкому потолку, ос Шекет улыбнулся. И такая у него была улыбка, что подними он в этот момент голову к чистому небу, птицы умирали бы в полете. Наконец его заинтересовала металлическая поверхность стола. Он даже чуть наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть свое замутненное изображение. За долгие годы полировка заметно потускнела, залапанная тысячами потных рук. Отражение совершенно не напоминало его лица, какой-то калейдоскоп темных и светлых пятен. Его, однако, это устраивало, более того, нравилось, потому что он вновь улыбнулся. Блуждающий взгляд Чифа Хосса сводил меня с ума, и я бы предпочел, чтобы он посмотрел на меня. Моё желание услышали. Моё желание услышали. Наши взгляды встретились. «Сынок, что ты на это скажешь? Почему бы нам не стать друзьями?» «Буду счастлив, сэр».